Был вечер 2 мая 1945 года. Война пришла в Берлин. Капитуляция. Не лозунг, а живая реальность. Был вечер 2 мая. Уже несколько часов, как гарнизон Берлина прекратил сопротивление, Сдача оружия, начатая в три часа дня, еще продолжалась. Площадь возле ратуши была загромождена сваленными автоматами, винтовками, пулеметами. На улицах брошенные немецкие орудия с уткнувшимися в землю стволами. Моросил дождь. Под триумфальной аркой... Бранденбургских ворот, над которыми развивался красный флаг, брели разбитые на Волге, на Днепре, на Дунай, Висле и Одере германские части. У многих солдат на головах нелепые теперь каски, шли измученные, обманутые, с почерневшими лицами, кто сокрушенно сгорбившись, кто с явным облегчением, а чаще всего в состоянии полной подавленности и безразличия. Еще не потушены пожары, горит Берлин. Дядька ездовой нахлестывает лошадь и дымящаяся кухня подпрыгивает, перебираясь через завалы. На врытом в мостовую немецком танке Отдыхают бойцы, сидят на башне, на стволе пушки, поют, крутят цыгарки, перекур. В Берлине кончилось сражение. Войска под командованием маршала Жукова овладели германской столицей. Всё смешалось на этих улицах. Счастье освобождённых из неволи людей. Радость нашего единения, Удивительные встречи. Угрюмые колонны немецких мужчин, Оставляющих город, бредущих в плен. И женская тоска им вслед. Трагический сплав победы и поражения, Торжества и расплаты, Конца и начала Геббельса вынесли на Берлинскую улицу. Нацистская форма, темные шерстяные брюки и светло-коричневый китель, вся в клочьях, в ржавых следах огня. Ветер теребит желтый галстук. Он больше всего мне запомнился, этот полуобгоревший галстук. Желтая шелковая петля на черной обугленной шее прихваченный круглым металлическим значком со свастикой. Вышедший из подвалов народ Берлина смотрит на одного из главных виновников своего бедствия. Его снимают для очередного номера киножурнала и для исторической фильмотеки. Это он зажег первый книжный костер, и пламя этого костра грозным пожаром разгорелось над Германией. Имперский комиссар обороны Берлина он подло обрекал на смерть своих сограждан. Врал до последнего вздоха. Армия Венка идет на выручку Берлина. Вешал солдат и офицеров за то, что они отступают. Геббельс распорядился после смерти сжечь его дотла. Но наши штурмовые отряды ворвались в рейхсканцелярию. Около Лежал, отвалившийся с обгорелого платья, золотой партийный значок с однозначным номером и золотой портсигар с фоксимили Гитлера. Перед смертью Геббельс уничтожил собственных детей. Круг убийств замкнулся. Яд, огонь, испытанные в концлагерях средства. Акт гласил: 2 мая 1945 года в центре города Берлина в здании бомбоубежища германской Рейхсканцелярии в нескольких метрах от входных дверей подполковником Клеменко, майорами Быстровым и Хазиным, в присутствии жителей города Берлина немцев Ланге, Вильгельма, повара Рейхсканцелярии и Шнейдера Карла, техника гаража Рейхсканцелярии, в 17.00 часов были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, причем труп мужчины низкого роста, ступня правой ноги в полусогнутом состоянии, колченогой с обгоревшим металлическим протезом. Остатки обгоревшего мундира формы партии НСДАП Национал-социалистическая рабочая партия, фашистская партия. Золотой партийный значок обгоревший. Пистолет системы Вальтер, найденный возле них, использован не был. Подполковник Клименко, человек тогда еще молодой, 31 года, кадровый военный. Майор Ахазина я не знала. Майор Быстров, биолог, кандидат наук, жил в Сибири. Его в армию привела война. Долгие годы войны мы шли по разоренным, сожженным землям Калининской области, Смоленщины, Белоруссии, Польши. Мы видели геббельсовскую пропаганду в действии. Дикое опустошение земли, лагеря смерти, рвы с замученными людьми, новую цивилизацию, когда человек человеку палач. Дорога войны привела нас в имперскую канцелярию. Теперь, спустя много лет, меня иногда спрашивают, не страшно ли было смотреть на этих мертвецов. Было другое, чувство содрогания, но страшно не было. И не потому лишь, что много страшного мы видели за четыре года войны, но скорее потому, что эти обгоревшие останки, казалось, нечеловечьи, сатанинские. Но мертвые дети — это страшно. Шестеро детей, пять девочек и один мальчик, умерщвленные своими родителями. — Чьи это дети? — спросил Быстров у вице-адмирала Фосса. Он только что доставил его сюда, в подземелье. Фосс имел задание добраться Гросс с адмиралу Деницу, чтобы передать ему, завещенную Гитлером, верховную власть и приказ продолжать войну во что бы то ни стало. О капитуляции не может быть речи. Вместе с остатками группы Монке, генерал-лейтенант, командир Лейб-полка, Гитлер, его группы были сформированы из караульных батальонов и из остатков других частей СС, оборонявший рейхсканцелярию, фос пытался прорваться из окружения в районе Фридрихштрассе, но был взят в плен. Быстроф. Вез по улицам капитулировавшего Берлина вице-адмирала Фосса, представителя военно-морских сил в Ставке Гитлера. Навстречу брели понурые колонны пленных. Фосс неотрывно смотрел в стекло машины. Страшные, дымящиеся развалины. Толпа берлинцев у походной кухни, где русский повар раздает горячий суп. Развороченные баррикады, через которые карабкалась машина и ползла дальше по узким тропкам, выбитым на заваленных обломками щебнем мусором улицах. — Вы знали этих детей? — спросил майор Быстров. Фосс кивнул утвердительно и, спросив разрешения, изнуренно опустился на стул. — Я... Их видел еще вчера. Это Гайди. Он указал на самую младшую девочку. Перед тем, как прийти сюда, он опознал Геббельса и его жену. Геббельс со свитой корреспондентов приезжал летом 1942 года на тяжелый крейсер «Принц Оеген», которым командовал фосс гебельсу он обязан своим выдвижением